Глава вторая. Игра судьбы. Аид бродил в темноте своего клуба. В ушах у него по-прежнему звенел издевательский смех Афродиты. Заставь кого-нибудь влюбиться в тебя. Слова звучали с жестокой издёвкой, увековеченной другими олимпийцами, которых больше волновало его извечное одиночество, чем он сам. Возможно, он зашёл слишком далеко. критикуя решение Афродиты попросить у Зевса развода. Но Аид знал, что богиня любила Гефеста. Она просто не хотела признаваться в этом первой. Она думала, что заставит бога огня признаться в чувствах, доведя его до белого колена. Что Афродите было не дано понять, так это то, что не все были похожи на неё. И меньше всего Гефест Если она собиралась завоевать его любовь, делать это нужно было с помощью терпения, доброты и внимания. Это значило, что ей придётся стать уязвимой, то, что Афродита, богиня и воин, презирала всей душой. А и ты сам когда-то презирал уязвимость. Тогда он считал её признаком слабости. Теперь же он видел в ней силу. И один из немногих способов получить то, чего он по-настоящему желал. Чем дольше он жил, тем больше верил, что жизнь была одновременно слишком короткой и слишком длинной, чтобы не иметь именно того, чего ты хочешь. Поэтому вызов Афродиты был ему ненавистен. Он вынуждал его сыграть роль, которую он надеялся принять на себя естественным образом. У него вдруг оказалось в распоряжении всего 6 месяцев, чтобы найти возлюбленную, а иначе придётся вернуть в мир живых героя Афродиты. Он нахмурился, вспомнив об этом. Если он проиграет, придётся подключать Мойр, а он знал, что они потребуют за возвращение души в мир живых. Душа за душу. Кому-то придётся умереть. и он не сможет вступиться за жертву Мойр. Ему была ненавистна эта мысль, но такова была цена сохранения равновесия в мире. Из этих мыслей и окружающей темноты его заставил вынырнуть какой-то аромат. Он был знакомым, запах полевых цветов, одновременно горький и сладкий. Диметра. Имя богини-плодородия отозвалось в нем неприязнью. Но этого просто не могло быть. Диметра имела мало пристрастий, и одним из них была её ненависть к богу мёртвых. Он сделал новый вдох, втягивая в себя запах. Что-то в нём было не так. К знакомому аромату примешивались сладость ванили и мягкая травяная нота лаванды. Может, это смертный? Кто-то с благом богини? Он подошел к краю балкона с напитком в руке и всмотрелся в толпу. Его взгляд сразу упал на нее, прекрасную женщину, которую он никогда прежде не видел в своем клубе. Она сидела, балансируя на краешке дивана, с выпрямленной спиной. Кожа ее отливала золотом, а длинные светлые волосы волнами не спадали на спину. Платье, акцентировала внимание на ложбинке у груди, изгибе бёдер и её длинных ногах. Голова девушки была отклонена назад, и он мог рассмотреть её аккуратный носик, пухлые губы и высокие скулы. Люди явно занимали её меньше, чем вещи. Она обратила внимание на нарциссы на столе, затем перевела взгляд на лампы на потолке, на кованые перила балкона, а потом Их взгляды встретились. Внутри его пробудилось что-то первобытное. "Заяви на неё свои права", потребовала оно, прорычало. Аиду пришлось стиснуть зубы, чтобы не подчиниться голосу сию же секунду. Порыв утащить её в подземное царство был сильным, как заклинание. Он никогда не думал, что настолько слаб. Но его сопротивление было тонкой истрепавшейся нитью. Как он мог так сильно желать кого-то, кого только что увидел? Она богиня, с дрожанием осознал он. Её выдали глаза, неестественно яркого бутылочно-зелёного цвета. Её чары по какой-то причине ослабли, и, как предположил Аид, это было как-то связано с её силами. Богам сложно было находиться на территории другого бога и сохранять свои чары, если они не были очень могущественными, если они не были равными ему. И лишь двое были равны ему по силам: его братья, Зевс и Посейдон. Кто она? Откуда она пришла? Аид знал всех богов, как олимпийских, так и прочих, и всё же она была ему незнакома. Пока они смотрели друг другу в глаза, Бог понял, что их связь ощущал не только он. Женщина ерзала, ее дыхание сбилось, грудь высоко поднималась и опускалась, она отвечала на его взгляд. И казалось, на какую бы часть ее тела не упал его взгляд, он вызывал приток крови, окрашивающий румянцем ее кожу. Ему бы наверняка понравилось следовать за этим румянцем, губами. Эта мысль заставила его улыбнуться. Потом она скрестила ноги, и он проследил за ней взглядом. Он отдал бы что угодно, чтобы узнать, о чём она думает. Аит надеялся, что её мысли были непристойными. Его глаза медленно поднялись по телу женщины к её лицу. Вдруг чьи-то руки обвили его со спины. Он настолько увлёкся, что не заметил, как к нему подкрались сзади. Он обернулся, увидел Минфу и схватил её за запястье. "Я застала вас в расплох, милорд", довольно промурлыкала она. Конечно же, нимфа заметила его интерес к той женщине и решила положить этому конец. "Минфа", резко произнёс он, сняв с себя её руки. "Чем могу помочь?" Аид злился на неё за это вмешательство, но одновременно и был ей благодарен. Посмотрел он на женщину ещё немного и вполне возможно, спустился бы с балкона и пошёл к ней. Уже присмотрели себе жертву? спросила она. Аид не сразу понял, о чём она говорит. Минфа предположила, что он ищет потенциальную пассию. кого-то, кто поможет ему выполнить условия сделки с Афродитой. Снова подслушиваешь в тени нимфа? Нимфа повела плечом. Это то, что я должна делать. Ты собираешь информацию для меня, сказал он. А не на меня. Как ещё мне защитить вас от неприятностей? Он фыркнул. Я живу уже сотни лет и способен сам о себе позаботиться. И поэтому вы оказались впутаны в парис Афродиты. Он прищурился, а потом поднял бокал. Разве я не просил тебя передать Илесу, что не хочу сегодня оставаться с пустым бокалом. Она ответила ему улыбкой, говорящей: "Идите к чёрту", и кивнула. "Я ему напомню, ми лорд". Когда Эйц снова посмотрел вниз, женщина уже отвернулась к друзьям. И только тогда Он заметил в её компании того, кого презирал, смертного по имени Адонис. Он был одним из тех, кому пожаловала своё благо Афродита. В прошлом Адонис обращался к Аиду с предложением заключить пари в обмен на богатство. А и тот отказал ему, и не потому, что тот был чист сердцем. На самом деле, его душа была настолько ущербна, что сложно было сказать, Что тяготило её больше всего? Лишь в одном он был уверен: Адоннис был хищником, лжецом, мерзавцем. И скорее всего, уже скоро он совершит что-то, что будет иметь последствия за пределами царства смертных. Аиду была ненавистна мысль, что прекрасная блондинка оказалась в его компании. Ему придётся действовать спонтанно, чтобы выкрасть её. Это в любом случае будет намного добрее, чем то, что может сделать Адонис. Он решил поставить Микону на следить за ней. Если что-то случится, огр вмешается. Это позволило ему расслабиться слегка. Аид вздохнул. Ему нужно было ещё выпить. С бокалом вновь наполненным в виски, Аид вошёл в лаунж-зону. Там было тише и спокойнее, чем внизу. Смертные и древние создания болтали, пили, обменивались секретами и играли в карты. Они были не готовы бросить вызов Аиду. Но все они находились здесь, потому что хотели чего-то. Нуждались в чём-то. Деньги, любовь, здоровье. И они верили, что бог мёртвых даст им то, чего они желают. Иногда его порис срабатывали. Те, кто имел пристрастие к чему-то, избавлялись от него. Одинокие и больные начинали любить себя. Иногда этого не происходило. Иногда Мойры всё равно их забирали. Иногда не предпочитали умереть, чтобы не бороться. В любом случае, Аид заключал каждый порис с верой, что смертные при успеют И каждая неудача ложилась ему на сердце тяжким грузом. Его мысли крутились вокруг девушки внизу. Что за ноша тяготила её душу? Он не посмотрел. Он слишком увлёкся, да и вообще не имел привычки сосредотачиваться на грехах и вызовах других. И всё же, что привело её в эту ночь? Ему словно ответили сами Мойры. Обойдя игровые столы, он вдруг остановился. женщина, которую он видел внизу, каким-то образом оказалась в лаунж-зоне, и теперь сидела за столом для покера. Почему она здесь? Ей было просто любопытно или же она хотела заключить пари? О чём она его попросит? Какие условия он поставит, если она проиграет? Аэт не смог удержаться и подошёл к ней. "Вы играете?" спросил он. Вагеня повернулась к нему лицом. Вблизи её внешность поражала ещё сильнее. Её зелёные глаза были большими, якоемлёнными тёмными ресницами. Кончик носа и выступ щёк украшали едва заметные россыпь веснушек. Она покраснела, и он заметил, как она собрала пальцы в кулаки. А это отпил из бокала и облизнул губы. Это движение привлекло её внимание к его рту. И он подавил стон. Она, кажется, вспомнила, что он задал ей вопрос, и улыбнулась, отвечая: "Я с удовольствием сыграю, если вы меня научите". Его губы изогнулись в усмешке, тёмная бровь приподнялась. "Будьте осторожнее со своими желаниями, богиня", захотелось ему сказать. Но вместо этого он взял себе ещё напиток. пожелал себе самообладания, подошёл к столу и сел рядом с ней. Он оказался прав насчёт нот лаванды и ванили в аромате магии Деметры. Её запах теперь окружал его, могущественный и соблазнительный. Довольно смело садиться за стол, не зная, что тут за игра. Это было предупреждение, которое она не услышала. Она встретилась с ним взглядом и спросила: "А как ещё мне научиться?" Хм, она была права. Хотя Аит не стал бы никому советовать бегать, не научившись ходить, особенно если дело касалось пари с ним. И всё же её ответ продемонстрировал её хитрость и готовность пробовать новое. И это показалось ему безумно привлекательным. Разумно. Несколько мгновений они оба молчали, изучая друг друга. И Аида поразило то, насколько сильно он хотел узнать её. Он не мог объяснить почему, и хотя это выглядело немного странно и слегка одурманивающе, у него было чувство, что всё идёт так, как должно. "Я никогда вас раньше здесь не видел", наконец произнёс он. "А я никогда здесь прежде не была", ответила она. А потом бросила на него оценивающий взгляд. А вы, видимо, тут часто бываете. Он усмехнулся. Эти слова прозвучали как обвинение, и, наверное, так и было. Он сомневался, что богиня не в курсе того, какие поризы заключают в этом зале. Но он понял также, что она пока не знает, кто он. Ну да. Почему? В её вопросе послышалось отвращение. Она покраснела и попыталась оправдаться. В смысле, вы не обязаны отвечать на этот вопрос. Я отвечу на него. Он с вызовом посмотрел ей в глаза. Если вы ответите на мой. Скажи да, взмолился он про себя, хотя никогда не стал бы её принуждать. Она словно задумалась над его просьбой и слегка нахмурилась, изучая его. У него сложилось впечатление, что она пыталась определить, почему он хочет что-то знать о ней. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она согласилась. Ладно. Аид с трудом удержался от улыбки. Он ответил на её вопрос. Я прихожу сюда ради забавы. Ему хотелось рассмеяться над собственными словами. В некоторые вечера работа действительно развлекала его. Но это была не вся правда. Некоторые вечера опустошали его. Некоторые оставляли у него на сердце тяжёлый груз, но он не позволил себе думать об этом. Не сейчас, когда перед ним сидела эта прекрасная женщина и просила стать её учителем. А теперь вы? Почему вы здесь сегодня? Моя подруга Лекса попала в список приглашённых. Нет. Это не ответ на мой вопрос. Почему вы здесь сегодня? Она немного помолчала, и он решил, что ему нравится шаловливый блеск в её глазах, пока она обдумывала ответ. Наконец она произнесла: Приход сюда показался мне бунтарством. А теперь вы в этом не уверены? Нет, я уверена, что это бунтарство. Она провела пальцем по поверхности стола, и Аид пожалел, что он не ест этот самый стол. Но я не знаю, что буду думать об этом завтра. Теперь ему стало любопытно. А против кого вы бунтуете? Её улыбка была подобна стреле, попавшей ему в грудь: сокрушительная, загадочная, притягательная. Вы говорили про один вопрос. Вы правы, он улыбался, думая о том, о чём не думал уже долгое время. Отлично сыграно, богиня. Женщина снова поёжилась. Вы замёрзли, заметил он. Что? Его вопрос, казалось, её удивил. Вы дрожите с тех пор, как присели. Она покраснела и снова заёрзала под его взглядом, а потом спросила: Кто была та женщина рядом с вами? Он нахмурился, пытаясь понять, какую женщину она имеет в виду, а потом до него дошло, что речь могла идти лишь об одной. А, это Минфа. Она всё время кладёт руки туда, куда не следует. Девушка побледнела, и Аит понял, что сказал что-то не то. Кажется, мне пора. Нет, она не могла уйти, и на это было столько причин. Они ещё недостаточно поговорили. Он не знал её имени. Он хотел её научить не только картам, а вообще всему. Прежде чем Аит успел понять, что он делает, его ладонь легла ей на руку, и что-то электрическое заискрило между ними. Богиня охнула и быстро отдёрнула руку. "Нет", прозвучало как приказ, и она бросила на него рассерженный взгляд. "Простите, я ещё не научил вас играть". Он сменил тон голоса, подавляя истерику, заставившую его схватить её за руку. Позвольте мне это сделать. Он не смог убедить её полностью. Он понял это по подозрительному выражению её лица и снова взмолился про себя: "Поверь мне, поверь мне, поверь мне". Наконец она решилась и произнесла самым эротичным голосом, который он когда-либо слышал: "Так да научите". "Научу", подумал он, "всему". Он перемешал карты и объяснил суть игры. Это покер. Мы сыграем в расклад из пяти карт и начнём со ставок. Девушка растерялась. Он усмехнулся. Его не интересовали деньги. Пусть это будут ответы на вопросы. Если я выиграю, вы ответите на любой вопрос, что я задам. Если выиграете вы, я отвечу на ваш. Богиня состроила гримасу. Она, вероятно, уже решила, что её уклончительная тактика положила конец его вопросам. На деле обстояло иначе. Договорились. Упоённый собственным успехом, Аид продолжил. В покере есть 10 комбинаций, ни одна из которых является старшей картой, а наивысший флеш-рояль. Цель игры собрать комбинацию выше, чем у другого игрока. Он объяснил и другие понятия, такие как пропуск, пас и блеф. Блеф это слово, как будто подогрело её интерес. Иногда покер игра притворства, особенно когда ты проигрываешь. А ит раздал каждому из них по пять карт. Они взглянули на свои карты, а потом посмотрели друг на друга. Наконец, богиня разложила свои карты на столе лицом вверх, а Иц сделал то же самое. У вас две дамы, отметил он. А у меня фулл-хаус. Значит, вы выиграли, сказала она. Да, ответил он и сразу же потребовал свой выигрыш. Против кого вы бунтуете? Она иронично улыбнулась. Против своей матери. Бог приподнял бровь. Почему? Вам придётся выиграть ещё раз, чтобы я ответила. Он с готовностью раздал карты. Выиграв во второй раз, он не задал вопрос, а просто посмотрел на неё. Девушка вздохнула. Потому что я на неё разозлилась. Она произнесла это с такой горечью в голосе, что он задался вопросом: "Какие отношения у неё были с матерью?" Боги никогда не были лучшими родителями, и время ничего не изменило. Аид уставился на нее, ожидая, что она объяснит, но богиня лишь усмехнулась. «Вы не говорили, что ответ должен быть подробным?» Он улыбнулся ей в ответ. «Отмечу на будущее, обещаю». «На будущее? Я надеюсь, это не последний раз, когда мы играем в покер». Аэт не был уверен, что означало выражение её лица, но у него появилось ощущение, что она не планировала снова встречаться с ним после сегодняшнего вечера. Что-то вдруг колыхнулось у него внутри, чувство близкое к страху. Он должен увидеть её снова, иначе он сойдёт с ума. Бог снова раздал и снова выиграл. Почему вы разозлились на свою мать? Она на мгновение задумалась. «Потому что она хочет, чтобы я была той, кем я быть не могу». Именно в этот момент Аид понял кое-что о ее душе. И для этого ему даже не нужно было смотреть на нее. Эта богиня все еще пыталась найти себя. Она опустила взгляд на карты. «Я не понимаю, зачем люди это делают?» Он склонил голову на бок. «Вам не нравится наша игра?» «Нравится. Но я не понимаю, почему люди играют с Аидом. Почему они хотят продать ему свою душу?» «А вы никогда ничего отчаянно не желали?» Хотелось ему спросить. «Они соглашаются на игру не потому, что хотят продать свою душу», ответил он. «Они делают это так, как думают, что могут выиграть». «А они выигрывают?» Иногда его это злит, как думаете? Задав этот вопрос, она поджала губы, и ужас сковал его грудь. Эта богиня была связана с Деметрой, а это значило, что она слышала о нём всё самое худшее. Если Аид надеялся разрушить миф, возведённый вокруг него, то ему придётся провести с ней немало времени. А значит, она должна узнать Кто он? Так что он дал правдивый ответ на её вопрос. Дорогая, я выигрываю в любом случае. Её глаза округлились, и она тут же встала, едва не уронив стул. Он никогда прежде не видел, чтобы кто-то так торопился покинуть его общество. Его имя вырвалось из её рта словно ругательство. Аид. Он вздрогнул. Повтори, хотелось ему приказать, но он промолчал. Глаза Бога потемнели, он сжал губы. Этот взгляд будет вечно его преследовать. Она была ошеломлена, напугана, растеряна. Она совершила ошибку. Это было видно по её лицу. Мне пора идти. Она развернулась и бросилась прочь от него так, словно за ним мчалась сама смерть, чтобы украсть её душу. Аид подумал о том, не стоит ли побежать за ней, но он знал, что это не важно. Она вернется. Она потеряла себя в нем, и он оставил у нее на руке метку, означающую, что пока она не выполнит его условия, она принадлежит ему. Он залпом допил свой виски и улыбнулся. Возможно, пари с Афродитой не такое уж и невыполнимое.